С тех пор мальчик воспитывался в розовом небоскребе на бричкенде у двух пожилых дам, христианок из Гоа, которые разбогатели на волне успеха своих популярных маринадов Браганца. Он взял у престарелых дам фамилию Браганца, а когда они отошли в мир иной, завладел и фабрикой. Вскоре после этого, в свои 17 лет, обладая такой элегантностью в одежде и гладкостью речи, какие не снились и вдвое старшим сотрудникам фирм, он явился в Сёди в поисках капитала для расширения производства, рассчитывая вывести легендарные маринады и чатни на мировой рынок под более броской торговой маркой БРА. На модернизированной наклейке, образец который он принес показать сотрудникам Авраама, красовался призыв «брать, брать и брать». Эти слова смело можно было считать девизом самого чудо юноша В мгновение ока он продал свое дело Аврааму, который немедленно увидел громадный экспортный потенциал новой продукции, особенно в странах со значительной прослойкой индийцев и мигрантов. Так наш малец-удалец приобрел капитал, дававший независимость. Однако во время первой же встречи с патриархом, с самим мистером Загойбе, он произвел на моего отца такое сильное впечатление своим знаниям как новейших теорий бизнеса и менеджмента, так и новых технологий в области коммуникации и информации, только-только начавших врываться в индийскую экономику, что Авраам мигом ввел его в семейство Сиоди на вице-президентском уровне, сделав сферой его ответственности технические инновации и корпоративную психологию». Небоскреб Кэшн-Деливери загудел от новых идей мальчишки, очевидным образом основанных на изучении им практики бизнеса в Японии, Сингапуре и других странах Тихоокеанского побережья, которые он называл «мировой столицей третьего тысячелетия». Его директивы быстро стали легендарными. Вот типовой образчик. Для оптимизации использования человеческого фактора – Решающее значение имеет активизация чувства локтя, поэтому сотрудников поощряли, читая «принуждали», проводить вместе минимум 20 минут в неделю, собираясь небольшими группами по 10-12 человек и стоя в обнимку. Поощрялось также ежемесячное представление начальству письменной оценки сильных и слабых сторон в работе коллег, из-за чего компания превратилась в скопище лицемерных, внешне братские обнимучих в тайне злобно колючих стукачей мы будем слушающие корпорации объявил нам адам то что вы говорите будет нами воспринято о да эти уши не уставали воспринимать Никакое зло никакая мерзость не могли миновать их бездонных глубин всякая крупная организация есть неоднородная смесь вредителей стражей порядка и здравых людей гласил один из меморандумов адама «Руководство ожидает, что вредители с вашей помощью будут выявлены». Старику Аврааму это нравилось бесконечно. «Современная эпоха», — говорил он мне, — «язык тоже должен быть современным. Что люблю, то люблю. Молоко на губах не обсохло, а замашки крутого парня. Гляди, как все у него забегали». Мои собственные замашки крутого парня были несколько иного свойства — Возможно, по мнению Авраама, они устарели, и в любом случае, все это для меня было уже в прошлом. Я не мог пойти и отдубасить молодого Адама Барагансу. Я держал язык за зубами и улыбался. Это был новый Адам в новом Эдеме. Мой отец пригласил молодчика в свой поднебесный атриум, и спустя всего лишь месяцы, да какое там, спустя недели, дни, Компания OD Corp начала переориентироваться на компьютеры и само собой также на кабели, волоконную оптику, принимающие тарелки, спутники и всевозможные средства телекоммуникации. И угадайте, кто командовал этим новым парадом. Мы создадим в мировой экономике наш собственный ареал, сиял Авраам, не упуская случая вернуть новое словцо. Что за серость деревенская у нас повсюду? с этими разговорами о владычестве Рамы. Не Рам-Раджья, а Рэм-Раджья. Примечание Рэм, Random Access Memory, компьютерная память с произвольной выборкой, конец примечания. Вот каким козырем мы по ним ударим. Не Рама, а р С самого начала мне видна была склонность этого юнца к лозунгам. Авраам был прав, вот оно, будущее. Пришло поколение, которое наследует землю. Примечание обыгрывается евангельские слова. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 5, конец примечания. Для которого тревоги стариков ничего не значат. Поколение, помешанное на всем новом, говорящее на странном, кодированном, бесстрастном языке будущего, совершенно не похожем на наши мелодраматические, перечно-жаркие восклицания. Неудивительно, что Авраам, неистощимый Авраам, обратил к Адаму свое лицо. Это было рождение новой эпохи в Индии, когда деньги, как и религия, в стремлении к удовлетворению своих желаний сбрасывали всяческие маски и оковы, время похотливых, голодных, алчных до жизни, а отнюдь неистраченных и неопустошенных. Я чувствовал себя отыгранной картой. Рожденный слишком быстро, рожденный с изъяном, у вечной, я стремительно состарился и, старея, постоянно давал волю своей злобе. Теперь мое лицо было обращено в прошлое к утраченной любви. Когда я поворачивался и глядел вперед, я видел поджидающую меня смерть. Смерть, над которой Авраам по-прежнему спокойно смеялся, могла забрать сына вместо бессмертного отца. «Ну, чего ты такой несчастный?» «Смотреть противно», — сказал Авраам Загойбе. «Что тебе нужно? Это жена». «Добрая женщина сотрет с твоего лба заботу». «Мое предложение, мисс Надья Вадья. Что скажешь?» «Надья Вадья». Весь год, пока она была официальной мисс мира, Рамон Филдинг не давал ей покоя. Он пытался снискать ее расположение, заваливая ее цветами, радиотелефонами, видеокамерами и микроволновыми печами. Она отсылала все это ему обратно. Он приглашал ее на светские приемы, но после памятного дня гонопати она отвергала все приглашения. О страсти филдинга к Надье Вадье поведал в стране Кусака, известный светский обозреватель газеты «Миддей», Прямой потомок писавшего под тем же псевдонимом журналиста, который рассказал в «Бомбей Кроникл» о гамма-радиации и тем самым положил конец блестящей научной карьере моего прадеда Франсишку Дагамы. После теперешней публикации отказ Надьи Вади Вадьи «Лечь под Мандука» стал для определенной категории бомбейцев символом сопротивления в более широком смысле. Ее отказ приобрел героические политические черты. Появились карикатуры. В городе, которым Филдинг, по его собственным словам, правил, как своим личным автомобилем, упорство Надьи Вадьи было знаком того, что существует и другой, свободный Бомбей. Она давала развернутые интервью. «Не целую лягушек», — заявляет Надья. «Впредь наука для Мандука». Надья берет уроки бокса, что-то будет. Потехи не было конца. Потом произошли две вещи. Первое. Филдинг, терпение которого лопнуло, решил чуток припугнуть строптивую королеву красоты, вследствие чего впервые за долгое время безусловного владычества в ОМ там произошел бунт, который возглавил Сэмми Хазаре, и единодушно поддержали все вожаки команд, силами которых проводились особые операции ОМ. Железяка привел депутацию к филдингу, сидевшему в своем кабинете с телефоном-лягушкой. «Сэр! Неспортивно, сэр!» — таковы были слова Хазары, полные горького упрека. Мандук уступил. Но после этого стал смотреть на Сэмми таким же взглядом, как на меня, когда я рассказал о моем примирении с отцом. И это было не зря, потому что Сэмми изменился. В недалеком будущем... Он будет вытолкнут из своей пожизненной ниши игрока второго эшелона и принужден силой событий и своих личных сердечных бурь сыграть в грандиозной драме, которая пока только репетировалась, выдающуюся роль. Второе. Надья Вадья перестала быть правящей мисс Мира. Уже были избраны и новая мисс Индия, и новая мисс Бомбей, Надья Вадья стала достоянием прошлого. Ее песня уже не звучала ни по радио, ни на новом телеканале «Масала Телевижн», ставшим индийским вариантом MTV. Кому нужны низвергнутые королевы? В медицинский колледж Надья Ваде так и не поступила. Друг, о котором она когда-то упомянула, испарился, со сценической карьерой ничего не вышло, деньги в Бомбее кончаются быстро». В 18 лет Надья вадье была бывшей знаменитостью, брошенной, барахтающейся беспомощной. В этот момент Авраам Загойби сделал свой ход. Он предложил ей и ее овдовевшей матери роскошную квартиру в южном конце колаба Козвей и щедрую стипендию в придачу. Для переговоров Надья-Вадья уже не была в сильной позиции, но гордости своей она не потеряла. Когда она посетила Авраама в Элефанте, чтобы обсудить его предложение, и насколько же быстро новость об этом через Ламбаджана-Чендивалу двойного агента у наших ворот, достигла у Шеймандука, в какую ярость она привела злобного босса, она говорила с большим достоинством. «Я думаю внутри себя. Надья-Вадья...» А что этот щедрый господин хочет получить в обмен на такое благодеяние? Может быть, что-то такое, чего Надья-Вадья не может дать даже великому Аврааму Загойбе? На Авраама ее слова произвели впечатление. Он ответил, что такому предприятию, как Корп, нужно иметь располагающее общественное лицо. «Поглядите на меня», — хихикнул он, — «разве я не жуткий старик?» И люди, когда они думают про нашу компанию, представляют себе вот этого сумасшедшего старого дурака. А теперь, если вы согласитесь, они будут представлять себе вас. Так-то и вышло, что Надья Вадья стала лицом компании Сиоди Корп. Она появлялась и в телероликах, и на рекламных счетах, и лично, открывая многочисленные престижные мероприятия, проводимые со спонсорским участием корпорации, фешенебельные празднества, однодневные международные соревнования по крикету, съезды рекордсменов из книги Гиннесса, выставку третье тысячелетия чемпионат мира по борьбе. Так-то и вышло, что она была избавлена от нищеты и вновь сделала общественным достоянием свою незапятнанную красоту. Так-то и вышло, что Авраам Загойби одержал еще одну победу над Раманом Филдингом, и что песня о Надье Вадье, записанная в новой версии с притопами и прихлопами, вернулась в горячий список популярных клипов на Масало Телевижн и взлетела на вершину хит-парада. Надья Вадья и ее мать Фадья Вадья переехали жить в квартиру на Колаба Акозвей. И на стену их гостиной Авраам повесил единственную картину Ауроры Загойби, которую Зинат Вакиль все еще не могла выставить в галерее на Камбала-Хилле. Картину, на которой красивая юная девушка целует красивого юного крикетиста с той живописной страстью, которая вызвала в свое время такое негодование. «В свое время». «Ой, какая прелесть!» — воскликнула Надья-Вадья и захлопала в ладоши, когда Авраам лично снял покрывало с поцелуя Аббаса Алибека. «Надья-Вадья и Фадья-Вадья любят крикет. Правда, Фадья-Вадья?» «Истинная правда, Надья-Вадья!» — сказала Фадья-Вадья. «Крикет — королевский спорт!» «Ой, ну и глупышка же ты, Фадья-Вадья!» — возразила Надья-Вадья. «Королевский спорт — это лошадки!» Фадья-Вадья должна это знать. Надья-Вадья знает. «Любуйтесь на здоровье, дочка», — сказал Авраам Загойбе, целуя перед уходом Надью в макушку. «Но прошу вас немножко больше почтения к вашей маме». Он ни разу даже пальцем ее не тронул. Всегда вел себя как безукоризненный джентльмен. И вдруг ни с того ни с сего предложил ее мне, словно она была его с головы до пят. «Презент!» игрушечная невеста. Я ответил Аврааму, что приду к Надье и ее матери и поговорю о его предложении. В квартире, расположенной в Калапском небоскребе, меня ждали две насмерть перепуганные женщины. Надья-Вадья была разряжена, как подарочная кукла, бриллианты на крыльях носа и все прочее. «Ваш отец был так добр к нам», — выпалила Фадья-Вадья, — в которой материнские чувства взяли вверх над щекотливостью ситуации. Но поймите, уважаемый господин, моя Надья Вадья заслуживает, чтобы у нее были детки. Ей бы кого-нибудь помоложе? Надья Вадья смотрела на меня странным взором. Не встречала ли Надья вас где-нибудь раньше? Спросила она, смутно припоминая Гонопате. Я пропустил вопрос мимо ушей и обратился к более насущным делам. Загвоздка объяснил я в том, что они живут под покровительством одного из самых могущественных людей в Индии. Если они откажутся от предложенного брака с его единственным сыном, весьма вероятно, что старый бизнесмен перестанет их защищать и содержать. Мало кто тогда осмелится протянуть им руку помощи, все будут бояться оскорбить великого Загойби. Возможно, единственным заинтересованным лицом будет некий джентльмен, который когда-то в бытность свою карикатуристом, метил свои рисунки изображением лягушки. «Никогда!» — Воскликнул Надья-Вадья. «Миссис Мандук? Надья-Вадья никогда ею не станет! Я тогда попрошу Фадью-Вадью взять меня за руку, и мы вместе прыгнем прямо с этого балкона!» «Ну зачем, ну зачем?» — успокоительно произнес я. «У меня для вас несколько лучшее предложение». Моя идея сводилась к формальной помолвке — Авраам будет ублажен, получится замечательная реклама, и период помолвки может потом длиться неопределенно долго. Я рассказал им о своем ускоренном старении. Совершенно ясно сказал я, что жить мне осталось недолго. После моей смерти они извлекут немалую выгоду из связи с семейством Загойби, единственным наследником громадных капиталов которого являюсь я. Я поклялся, что если даже проживу столь долго, что брак станет необходимым, наше соглашение о платоническом характере отношений останется в силе. Я попросил только Надью-Вадью, чтобы она соблюдала видимость действительного намерения выйти замуж. Остальное будет нашим с вами секретом. «Ой, ну что же мы, Надья-Вадья!» — простонала Фадья-Вадья. «Какие же мы с тобой невежи!» К нам пришел такой красавец-жених, а мы его даже маленьким пирожным не угостили. Почему я это сделал? Потому что был уверен, Авраам воспринял бы отказ как личное оскорбление и выкинул бы их на улицу. Потому что меня восхищало сопротивление Надье Вадьи Филдингу и то, как она вела себя с моим отцом, известным своей похотливостью. Боже мой! потому что она была так молода и прекрасна, а я был такой разваленный. Может быть, потому что после многих лет бесчинств и беззаконий я желал искупления, искал отпущение грехов. Что я хотел искупить? Кто должен был отпустить мне грехи? Не задавайте мне трудных вопросов. Я это сделал, вот и все». Было объявлено о помолвке Марайша Загойби, единственного сына мистера Авраама Загойби, и покойной Авроры Загойби, урожденной Дагамы, с мисс Надьей Вадьей, единственной дочерью покойного мистера Кападье Вадьи и миссис Фадье Вадьи, все из Бомбея. И когда где-то в глубинах города Железяка прослышал об этом, Его изломанное бессердечное сердце наполнилось злобой. Банкет по случаю помолвки был устроен, конечно, в отеле «Тадж», и, само собой, прошел с истинно бомбейским размахом. В недоброжелательном присутствии более чем тысячи красивых, злоязычных, с любопытством и скепсисом, глядящих на все чужаков, в числе которых была Флорес, моя последняя оставшаяся в живых сестра, которая день от дня становилась мне все более чужой. Я надел кольцо со сказочным алмазом, как писали на утро газеты, на прелестный пальчик прелестной девушки в завершение того, что кусака назвал поразительным и едва ли не нежертвенным обручением восхода с закатом. Однако Авраам, загойбе самый зловредный, самый черствый из стариков, приготовил со своим обычным черным юмором ложку дегтя для этой большой бочки меда. После того, как ритуал публичной помолвки был окончен и фотографы, накинувшиеся на ослепительную как никогда Надью, наконец насытились, Авраам взошел на подиум и попросил тишины, поскольку ему нужно было сделать объявление. «Марайш! Единственный мой отпрыск! И Надья, которая станет прекраснейшей всех невесток на свете!» прокаркал он. Позвольте мне выразить надежду, что в скором времени вы подарите нашей трагически поредевшей семье новых членов. О, бездушный отец, на радость мне, старику. Между тем, однако, я сам хочу представить вам нового члена семьи. Всеобщее замешательство, всеобщее волнение. Авраам усмехнулся и кивнул головой. «Да, мой Мавр, наконец-то у тебя, мой мальчик, появится младший братец». По его сигналу позади маленького подиума театрально распахнулся красный занавес. Адам Браганса, малыш большие уши собственной персоной, выступил вперед. У многих из груди вырвался громкий судорожный вздох, в том числе у Фадии Вади, у Надьи Вади и у меня. Авраам поцеловал его сначала в одну щеку, потом в другую, потом в губы. «С нынешнего дня», — сказал он юноше, стоящему перед всеми сливками города, — «ты становишься Адамом Загойби, моим возлюбленным сыном».